Глава 36. Выйдя за ворота кладбища, мы разделились. Алехандро и Айвар с клемасией на плече отправились к воротам Академии. чтобы не привлекать лишних взглядов, девицу завернули в ее же плащ. Конечно, сейчас раннее утро, все порядочные люди и нелюди спят. Но, береженного, как говорится, шумиха раньше времени нам сейчас ни к чему. Там Алехандро сдаст расхитительницу древних храмов, то бишь Масю, Своему дяде с просьбой не распространяться об этом деле до завтрашнего утра, представив ее пока как похитительницу лазурнитовых накопителей. А там к ней и Джастин с Таной подтянутся. Остальные первым делом отправились спасать Розальву. Вставшая грудью на защиту Джастина, с чего бы это, Тана, привела нас в подсобное помещение недалеко от башни некромантов. Видимо, ими давно не пользовались. Некромантов с каждым годом становилось все меньше, и сейчас в башне проживало меньше десятка адептов. И это со всех курсов. Поэтому им уже не требовалось столько места, как при былых временах. Эти постройки, как и Нижний этаж Академии, банально использовали под склад разной ненужной рухляди. По принципу, авось пригодится. Идеальное место. Некроманты сюда годами не заглядывают, а остальные стараются обходить башню некромантов стороной. Помнится, ректор намекал на их своеобразный юмор. Вот, видимо, все и прониклись. Роза лежала в одной из комнатушек на видавшем виды диванчике, даже заботливо прикрытая стареньким черным пледом, украшенным вышитыми паучками. Мерзость какая! Казалось, она даже не дышала. Мертвенно-бледная кожа, на которой еще ярче выступили многочисленные веснушки, казалась белым пятном на фоне ярко-рыжих кудрей. Эльвин склонился над девушкой. Пощупал ладони, приподнял века поводил над ее телом руками. Затем стал расспрашивать Тану, что за зельем опоили нашу подругу. «Мы не знаем. Это все клемасия. Это она нас заставила». Девушка опять испуганно сжалась в комочек. Некромант подтвердил слова бытовички, добавив, что они только помогали варить зелье, но как называется и для чего, они не знают. Тогда эльф стал расспрашивать, как варили, из чего. Затем достал бутылочку с противоядием, Капнул на палец, растер, принюхался, даже на язык попробовал. Все понятно. И где первокурсница достала рецепт зелья из запретной черной книги? Судя по использованным ингредиентам и противоядию, это запрещенная Паула Мортом — «Маленькая смерть». Я судорожно вдохнула, только сейчас поняв, что до этого так затаило дыхание, что забыла даже дышать. Перевела взгляд на магический и посмотрела на подругу. В районе груди притаилась небольшая черная сетка, опутывающая сердце. Сеть сжимала так туго, что сердечко Розы практически не билось. Я попыталась подтянуть за одну из ниточек, но сеть вдруг еще сильнее сдавила плененное сердце. Роза слабо застонала, я быстро отдернула нити своей магии. Какое мерзкое заклятие! Подожди, давай сначала попробуем противоядие. Эльф капнул несколько капель в приоткрытый рот Розы. Сначала ничего не происходило. Ребята топтались за нашими спинами, дыша нам в затылок. Матвей подставил мне свою пушистую спину, в которую я тут же вцепилась. Знает мой пушистик, что меня это всегда успокаивает. Затем я заметила, что одна из ниточек сети стала тоньше, пока совсем не исчезла. За ней постепенно стали растворяться соседние ниточки, ослабляя чёрную паутину. Грудь Розы приподнялась. Она сделала вдох, затем ещё и ещё. Щёчки слегка порозовели. А затем подруга открыла глаза, обвела нашу компанию удивленным взглядом и произнесла. «Я что, уснула? Вы уже собрались? Я сейчас, сейчас!» Она подорвалась с диванчика, но Эльвинг ее быстро перехватил, уложив обратно. Роза оттолкнула его руку. «Я не поняла. Мы же договорились идти в подземелье. Я готова, только переоденусь. Чего вы так все на меня уставились?» Она окинула глазами комнату. «И вообще, где это я?» «Только не говорите, что я уснула в чужой комнате. Надеюсь, не твоей?» Она кивнула на Валелиора, переводя взгляд от пледа с паучками. «Я вроде и не пила, так шипучку ведьма где-то раздобыли». Уже более растерянно, переводя взгляд от Валелиора на меня. «А я что?» Я кинулась ее обнимать. «Роска, живая!» «Да что мне сделается?» Недоумевала ничего не понимающая подруга. Но эльф просветил. «Тебя поили смертельным зельем». Без противоядия ты бы уже через сутки пополнила ряды нашего кладбища. Стала бы новым пособием для наших некромантов. «Да кто посмел? Да я их! Да я...» Те, кто посмел, жались ближе к стеночке, стараясь не попасть под горячую руку ведьмы. А Розальва страшна в гневе. И удивительно хороша. Я даже залюбовалась. Не так давно бледные щечки теперь порозовели. Зеленые глаза горели огнем мщения. Спиральки кудряшек задорно топорщились. Фурия, они девица!» Ну да ладно, шут с ними. Мы оставили разбираться с некромантом и бытовичкой Эльвинга и Валелиора, а я и Ольма подхватили Розу с двух сторон и повели в женское общежитие, обещая ей все рассказать, но только в комнате. Подруга, купившись на наше обещание, послушно шла с нами, оставив Мастю на потом. Любопытство пересилило. В комнате перво-наперво закинула рюкзак под кровать, а сама быстренько сообразила три чашки чая, подложив в розину успокаивающих травок, а нам с Ольмой накапала восстанавливающие силы настойки. Вскоре рыжая ведьмочка стала откровенно зевать, и мы уговорили ее прилечь. Устроившись в родной постельке, она обняла любимую подушку и вскоре сладко засопела. Вот и отлично, пусть поспит. Я очень переживала, как бы последствия смертельно опасного зелья не отразились на здоровье подруги. Попросила Ольму побыть с ней, даже предложила подремать на моей кровати. А мне нужно в зверинец, вот прямо позарез. Меня тянуло туда с безумной силой. Оставив лисичку присматривать за Розальвой, я со всех ног бросилась в зоосад. Кот мчался за мной по пятам, как обычно, задрав хвост трубой. Даже не переодеваясь, побежала к вольеру с Кизи. Я чувствовала, что моей девочке больно. Мантикора тоненько поскуливала, лёжа посреди вольера. Увидев меня, она вскочила и уткнулась с тёплым носом мне в плечо. Огромные наросты на спине слегка пульсировали. «У моей малышки прорезаются крылья, но как ей помочь?» Прямо в голове услышала успокаивающий голос кота. «Помоги своей магией!» Послав Матвею мысленную благодарность за подсказку, я стала гладить шелковистую гриву Мантикоры, потихоньку делясь с ней своей магией. Сначала почувствовала боль в районе спины. Видимо, сработала наша связь. Затем боль стала спадать, а спина нещадно зачесалась. Затем послышался лёгкий хлопок, и два горбика на спине скизи лопнули. Тоненькая кожица стала слазить с них лохмотьями. Вы видели когда-нибудь рождение бабочки? Так вот это было ещё более впечатляюще. Тоненькие прозрачные плёночки крыльев на глазах наливались силой, становясь плотнее и гибче. Они темнели, пока не сравнялись с цветом с золотистой гривой мантикоры. Я погладила ближайшее ко мне крыло. Кожистое и тёплое, и как будто немного бархатистое. Скизи расправила своё новое приобретение. Это было великолепно. «Ты у меня просто красавица!» Я обняла свою любимицу. Даже Матвей ей что-то мяукнул и получил пару мявов в ответ. И тут я вспомнила про мадам Клео. «Да, наш мне вовек не простит». послала кота в раздевалку за листком бумаги и карандашом. Черкнув пару строчек, отправила почтаря преподавателю магической флоры и фауны. Мадам Клео появилась буквально через пару минут и, кажется, даже в неглиже, потому что наряд, что был на дриаде, я могла причислить только к пеньюару. Похоже, я вытащила ее прямо из постели, и мадам не стала тратить время на переодевание. Клеософа кинулась к мантикоре, ощупывая и осматривая эскизы, попутно задавая мне кучу вопросов. Затем она прямо здесь заставила меня все подробно записать в дневник. Пришлось Матвею еще раз сгонять в домик смотрителя. В общем, мы пробыли в Зверинце до самого обеда, благополучно пропустив завтрак, о чем мне неоднократно напомнил своим ворчанием голодный кот. Прежде чем отправиться в столовую, надо бы в душ. Срочно! После лазания по подземелью и вольерам антикоры даже кожаный гномий наряд оставлял желать лучшего. Да и Розальву нужно проведать. По моим расчётам, она как раз должна проснуться. Роза, как и Матвей, ни за что не пропустит обед. В комнате я не стала будить прикорнувшую на моей постели Ольму. Лисичка прилегла прямо поверх покрывала, положив под голову ладошку. Напротив, сладко обняв подушку, спала Розальва. Взяла потихоньку сменную одежду. Ольма приоткрыла один глаз, ну и слух у неё. Приложила палец к губам, показывая, что можно ещё подремать. А сама, наконец-то, добралась до ванной. С наслаждением встала под упругие струи воды, смывая с себя все, что произошло за эти сутки. Да, жизнь уже никогда не будет прежней. Выйдя из душа, разбудила подруг. Розу отправила в ванную. Ольма поспешила в свою комнату. Ей тоже не мешало освежиться перед обедом. Не успела я высушить вернувшейся из душа Розе волосы, как в дверь постучали. В комнату протиснулись наши парни в полном составе. Продемонстрировав нам пару корзин с продуктами, они похвалились, что выпросили на кухне обед с собой, мотивировав домових ударью тем, что ей не нужно будет убирать за нами посуду. И вот мы, прихватив по пути Ольму, в полном составе, сидим в парке на нашем любимом месте. Только теперь наш пикник на природе прикрыт со всех сторон куполом неслышимости. Моя брошка рыбка в купе с умениями Эльфа, увеличившим радиус воздействия волшебной вещички, накрыла нас колдовским куполом. Больше мы не рисковали разговаривать без такой вот защиты. Мало ли кто еще в кустах шарится. А разговор ведь пойдет о слишком важных вещах. Сначала пришлось рассказать нашей спящей красавице все, что она пропустила. Эту почетную миссию взял на себя Алехандро. Пока мы все жевали, он рассказал о наших приключениях. Правда, его иногда перебивали остальные, вставляя свое слово. А затем я, взяв с нее такую же клятву, как и с остальных ребят, вручила волшебный браслет. рыцари Ордена Огненного Меча в сборе. Потом эльфы-некромант отчитались, что еще раз провели разъяснительную беседу с Джастином и Таной, взяв с тех обещания до завтрашнего дня сидеть в своей комнате. Даже обедом их снабдили. Затем Александра, успевший перекусить, и Айвор рассказали, как передали гневно зыркающую на них из-под капюшона плаща клемассию подоспевшему срочно вызванному дядюшке из тайной полиции. взяв с него обещание не раскрывать все, что сумеют выпытать от этой девицы до утра. Блин, у меня же сегодня встреча с местным королем. Бал, кажется, в честь нашего знакомства, если я правильно поняла. Платье, прическа. А еще я уже вторые сутки на ногах. А я ведь так мечтала о каникулах. Мечтала поспать подольше. Ольма с Розальвой подхватили меня и потащили в нашу комнату, готовиться к балу. В комнате на моей кровати обнаружилась большая коробка со знакомым логотипом на крышке. Очередной подарок от мадам Бьянки. Я так с ней вовек не расплачусь. Платье было великолепно. Нежно-голубая, словно перламутровая ткань, таинственно мерцала. «Эльфийский шелк!» — с придыханием прошептала Роза. «Он стоит целое состояние!» «Вот-вот, я же сказала, что не расплачусь. Даже представить боюсь, сколько стоит это великолепие!» но потом вспомнила о сокровищнице и стоявших там, теперь уже в моих сундуках с несметными богатствами. Успокоилась. Хотя я для себя решила не злоупотреблять и пользоваться ими только по крайней необходимости. Пока подруги, усадив меня на стул, мастерили мне прическу, я успела вздремнуть. Правда, когда начали накладывать макияж, пришлось открыть глаза. Но ведь студенту не привыкать спать с открытыми глазами. В таком же полусонном состоянии меня впихнули в платье и туфельки. А потом подруги уставились на меня с восхищением, и мне пришлось просыпаться. «Настоящая принцесса!» — восхищенно прошептала Роза. «Однозначно!» — подтвердила Ольма. В окно постучалась птичка. Я узнала почтовик Макса и попросила подруг открыть окно. Сама я в этом платье даже пошевелиться боялась. Магическая птичка, покружившись надо мной, села на подставленную ладонь, обернувшись письмом. Макс писал, что экипаж уже ожидает меня у ворот. В попыхах совсем забыла, что корона королей Аракса до сих пор валяется в рюкзаке у меня под кроватью. Теперь встал вопрос, как незаметно пронести ее во дворец. В конце концов, я опять превратила корону в полоску металла, и подруги закрепили ее у меня на ноге, привязав шелковыми лентами. Надеюсь, под юбку мне заглядывать не будут. Роза и Ольма, оказывая моральную поддержку, проводили меня до ворот, и там с рук на руки передали парочке бравых парней в нарядных мундирах, представившихся как моя охрана на этот вечер. Они усадили меня в ожидающий экипаж. И вот я отправилась во дворец. Ещё один бал. Кажется, я уже начинаю к ним привыкать. К тому же там со мной будет Максимус, и мы, может быть, с ним даже потанцуем. В карете, которую прислали за мной из королевского дворца, Офицеры устроились на сиденье напротив меня, а мы, я и мое платье, заняли противоположную скамью и еще полкареты. Пышная юбка заняла почти все свободное место. Было странно ехать одной, без Матвея. Кота, увы, пришлось оставить в академии. Дмитрий и Владислав, так представились мои охранники и сопровождающие кавалеры на этот вечер, оказались мировыми парнями. Узнав, что я учусь на боевом факультете, Они вообще прониклись ко мне самыми тёплыми чувствами. Парни тоже выходцы с этого факультета, а сейчас служат при дворе в личной охране короля Аракса. Всю дорогу они развлекали меня смешными случаями из своей студенческой жизни. Благодаря им я не заметила, как пролетело время, и очень удивилась, когда карета остановилась. Оказалось, мы уже приехали. Дмитрий первым выбрался наружу, пробравшись мимо облака моих юбок. За ним, шутливо подмигнув мне, выпрыгнул Владислав. Они встали у дверки кареты, подавая мне руку. Осталось только красиво выйти. Главное не упасть, запутавшись в этих километрах ткани, обвивающих мне ноги. В общем, я неплохо справилась. Спасибо ребятам. Они, подхватив меня под руки с обеих сторон, буквально вынесли из кареты. Думаю, со стороны получилось очень красиво. Этакое воздушное облачко медленно выплывает из кареты и приземляется на алую дорожку, ведущую к высоким каменным ступеням. У подножия лестницы я заметила небольшую толпу любопытствующих, желающих посмотреть поближе на красивую жизнь господ. Расправив плечи, приподняв подбородок и выпрямив спину, я шагнула вперед. Офицеры пристроились рядом. Краем глаза я старалась рассмотреть все вокруг. Все же не каждый день меня приглашают во дворец. Дворец был красив. Сразу и непонятно, кто постарался, гномы или эльфы. Монументальность у подножия сменялась ажурной легкостью, уносясь в небо воздушными шпилями. Конечно, кругом мрамор, позолота, зеркала, но без излишеств и со вкусом. Мне понравилось. Пройдя сквозь ряды облаченных в нарядные ливреи слуг, мы, наконец, добрались до огромного зала, битком набитого разряженными в пух и прах дамами и кавалерами. Парни меня уже просветили, что сегодняшнее сборище собрано с целью познакомить подданных с прибывшим с учебы из-за границы наследным принцем и будущим правителем страны. После того, как на его запястье появился браслет королей Аракса, скрывать это стало бессмысленным. Упс, кажется, своим подарком я нечаянно нарушила монаршие планы. А ребятки, оказывается, очень много знают, видимо, действительно, сильно приближенные к трону товарищи. И их веселый, даже слегка шутовской вид — это все ширма. Я уже приметила, как то один, то другой время от времени осматривают периметр цепким взглядом. В дверях вычурно одетый господин с большой золотой палкой в руках объявил наше прибытие, гаркнув. «Леди Марена Соколова в сопровождении!» Далее он объявил имена и регалии сопровождавших меня парней. Я впечатлилась перечнем. Затем он со всей силы долбанул золотой палкой об пол. Я уж чуть не подпрыгнула от неожиданности. Вниз вели несколько ступеней. Да что ж такое, то вверх, то вниз. В таком платье да туфельках скакать по ступеням, я вам скажу, удовольствие еще то. А еще корона, туго привязанная к ноге, постоянно цеплялась за юбки, и те еще больше путались в ногах. Благополучно спустившись, мы отошли в сторонку, давая дорогу вновь прибывшим гостям. Владислав, взяв меня под локоток, То и дело, раскланиваясь со встречными знакомыми, медленно, но верно двигался в сторону возвышения, на котором стояли три кресла. То, что побольше, видимо, для действующего короля. А остальные два для кого? Я тихонько поинтересовалась у Владислава. «Ты права, большой трон для короля Аракса, а два поменьше для супруги и первого наследника. Долгие годы они пустовали, и вот сегодня одно из кресел наконец-то будет занято», шепнул парень, склонившись к моему плечу. Шедший за нами Дмитрий, увидев, что мы остановились, обратился ко мне. «Не желаете ли лимонада, леди Марена?» Пить действительно хотелось. Я благосклонно кивнула ему, а сама сквозь ресницы продолжила рассматривать окружавших меня людей. В этот момент к Владиславу подошел представительный господин и заговорил с ним. Парень отошел от меня на пару шагов, оставив меня одну. И тут передо мной возникли две знакомые блондинистые стерлядки в поросячьих розовых платьях. «А ты как тут оказалась, деревенщина?» поинтересовалась первая. «Наверное, она украла пригласительный и пробралась сюда тайком. Нужно позвать охрану. Пусть ее с позором выгонят», — вторила вторая. «Она и платье наверняка украла. Откуда у деревенщины такой наряд?» «Ну вот откуда они взялись на мою голову? Только их мне и не хватало для полного счастья. Я уже совершенно забыла об их существовании. И парни, как назло, оба отлучились, как не вовремя. Я еще прокручивала в голове варианты ответа этим двум ведьмочкам, которых, видимо, жизнь так ничему и не научила. Только ответить не успела. По залу пронеслось, усиленное магией. «Его Величество Король Ричард Аракс де Лароле!» Все вокруг склонились в поклоне. Я тоже присела. Широкие юбки стали вокруг меня колоколом. Корона неудобно впилась в колено. И когда уже эта аудиенция и знакомство с их величеством, мне уже надоело таскать эту железяку, пусть она будет трижды суперартефактом». Король произнес короткую приветственную речь, наконец, представив народу своего племянника и будущего преемника. «Наследный принц Максимус Аракс де Ларолле, будущий правитель Таевана», — произнес приятный мужской голос, и я увидела симпатичного мужчину среднего возраста, взобравшегося наконец-то на трон. А затем увидела своего Макса. Он тоже поднялся на возвышение и сел на трон поменьше, по правую руку короля. И совсем король еще не старый. Во всяком случае, издалека кажется очень даже ничего. Макс с высоты шарил глазами по залу. «Ищет кого?» Моя охрана, наконец, вернулась ко мне, обступив с обеих сторон. А взгляд Макса, найдя парней, остановился на мне. И на его губах скользнула улыбка. И тут их величество объявило — «Право первого танца и открытия бала сегодня предоставляется принцу Максимусу», — зазвучала приятная музыка. Макс легко с грацией хищника соскользнул с трона и, улыбаясь, направился в нашу сторону. Все девицы, окружавшие меня, взволнованно зашелестели юбками, а Лаура, шагнув вперед, попытаясь одновременно толкнуть меня, прошипела. «Уйди с дороги, деревенщина! Видишь, принц идет пригласить меня на танец!» Она присела в реверансе, но Макс виртуозно обошел ее и, склонив голову, протянул мне руку. «Не соблаговолит ли самая прекрасная девушка в этом зале подарить мне первый танец?» Присев в реверансе, я протянула ему руку. Последнее, что я видела, отправляясь на вмиг опустевшую середину зала, это как Дмитрий и Владислав теснят уронившую до пола челюсть Лауру и ее подругу ближе к выходу. Кажется, на сегодня для них бал уже закончился. Макс закружил меня с первого шага, стоило только нам ступить в центр зала. Крепкая рука обхватила мою талию, притягивая к себе. Наши тела почти соприкасались. Я чувствовала исходящий от него жар. Ноздри жадно втянули аромат хвои и мяты. В глазах, смотревших прямо в мои, кружились, завораживающие золотистые искры. Мы словно растворились в этом танце, позабыв, где находимся. К нам начали присоединяться другие пары. Дамы в красивых пышных платьях сверкали драгоценностями. Кавалеры ловко подхватывали их за талии, кружа в такт музыки. В зале сновали слуги, разнося гостям бокалы с напитками. Веселье набирало обороты. С небес на землю меня вернул существенный такой укол в ногу. Корона, чтоб ее! Я слегка поморщилась. Макс, сразу же заметив смену моего настроения, поинтересовался, что произошло. Я немного нервничаю перед знакомством с твоим дядей. Скорей бы уже. Я никак не могу расслабиться. Пришлось придумывать на ходу. Впрочем, это почти правда. После аудиенции с королем я, надеюсь, смогу вздохнуть свободно. Макс внимательно заглянул в мои глаза, и, стоило только закончиться танцу, потянул меня к трону. У подножия тронного возвышения я присела в реверансе, склонив голову. А Макс кивнул головой дяде. Тот, кивнув в ответ, Поднялся с трона, а меня вновь, словно на буксире, потащили в сторону. Оказавшись в коридоре, Максимус, не говоря ни слова, толкнул ближайшую дверь. Мы вошли в небольшую комнату, обтянутую лиловым шелком. Многочисленные диванчики и кресла указывали на то, что мы оказались в чьем-то будуаре. Закрыв за нами дверь, Макс прижал меня к себе, обдавая волной жара. Уже несколько дней мечтал это сделать. И, склонив голову, нежно прикоснулся к моим губам. Мои губы сами собой приоткрылись ему навстречу, и вскоре нежный поцелуй стал обжигающе горячим. За спиной кто-то нарочито покашлял. Мы отскочили друг от друга. На пороге с улыбкой на нас смотрел король. Неудобно как-то вышло. Мои щеки запололи огнем. Я, потупившись, присела в реверансе. Когда подняла голову, их величество все так же с доброй улыбкой смотрел на меня. Сейчас вблизи... Я увидела, что он совсем не молод, как казалось, издалека. Вокруг внимательных глаз пролегли сеточки морщин. И эти глаза, помимо возраста, выдавали огромную усталость их владельца. Кажется, король Аракс потерял вкус к жизни. Именно об этом мне и рассказывал ранее Макс. «Ничего, я это исправлю. Полетает у меня в образе дракона, сразу вкус к жизни проснется. Дядя, позволь представить тебе Марену с дальних луговиц». «Адептку Академии магии, мою истинную пару и, надеюсь, невесту». «Ух ты! Мне что, только что сделали предложение?» «Марина, мой дядя, Ричард Аракс, король Таевана», — представил нас друг другу Максимус. Король шагнул ко мне, раскрывая руки для объятий. «Идите ко мне, дитя мое. Я так рад, что моему племяннику посчастливилось найти свою пару в столь юном возрасте». «Берегите друг друга. Пусть ничто не станет у вас на пути». Король Ричард приобнял меня за плечи, слегка отстранил и паотически поцеловал в лоб. А он даже очень ничего. Держит себя в форме. Через парадный мундир ощущалось тренированное тело, пусть не молодого, но подтянутого мужчины. Думаю, дамы до сих пор сходят от него с ума. Теперь видно, в кого пошел Макс. Вблизи еще сильнее угадывалось сходство в этих породистых лицах. Когда их величество выпустил меня из объятий и предложил присесть поговорить, я, наконец, решилась. «Максимус, ваше величество, мне нужно вам кое-что рассказать, но это чуть позже. У меня есть для вас подарок». Мужчина уже успевшая присесть на ближайшее кресло, уставились на меня в ожидании. «А я что?» Я подошла к ближайшему пуфику, поставила на него ногу и стала задирать многочисленные юбки. Кажется, кто-то поперхнулся. Подняв глаза, увидела, как Макс смотрит на меня с изумлением, а их величество — с интересом. Я опустила глаза на свою уже обнажившуюся из-под платья ножку. Блин, я даже не подумала, как это будет выглядеть со стороны. Видимо, августейшие особы решили, что мой подарок — что-то вроде стриптиза. Ну да и ладно. Я пыхтя принялась развязывать многочисленные ленточки, которыми мои подруги привязали драконью корону к моей ноге. Когда мне это, наконец, удалось, Взяла меч за подобие рукоятки и взмахнула перед собой. Их Величество вдруг попытался отодвинуться. Это в кресле-то. А Макс чего то побледнел. Что это с ними? Ай, ладно. Я положила магический клинок на свои ладони и, вытянув руки перед собой, направилась к креслу короля. Сделала серьезную моську. Этот момент тоже ведь войдет в историю. Может, даже легенды сложат. Ричард Аракс де Ла Ролле. Ивана. «Возвращаю вам корону королей драконов и впредь прошу хранить ее лучше, ведь не всегда я могу оказаться рядом». Я магией приподняла корону в воздух и превратила в сияющий обруч. Дракончик уже знакомо пробежался по мечу, превратившемуся сейчас в корону, обвился вокруг него и, блеснув глазками-камешками, замер. Бабуля научила, ведь только она умела превращать корону в меч и обратно по собственному желанию». Ну а в руках рода Аракс этот артефакт всегда будет только в виде короны. А их величество теперь наоборот подался вперед. Плавно отправила корону в его сторону, прямо на августейшую голову. И когда золотой луч коснулся головы правителя, от короны вдруг в разные стороны брызнула волна света. Но это еще не все. Я почувствовала, как от всех воссоединившихся артефактов прокатилась сильнейшая волна магии. Я думаю, ее почувствовала не только я, Все более-менее сильные маги королевства ощутили этот магический всплеск. Макс смотрел на меня с каким-то недоверием. В глазах плескался золотой огонь. «Ну да, нужно было предупредить, но у меня, как всегда, банально не хватает времени». «Сюрприз!» Я развела руки в сторону, улыбаясь самой приветливой улыбкой, а щеки заныли. «Я уже начинаю бояться твоих сюрпризов», — произнес мой принц. Если честно, это еще не все новости. Король наконец-то отошел от шока и опять с интересом уставился на меня. Я уже думал, на моем веку меня трудно чем-то удивить. Вам это удалось, дитя мое. Я весь внимание. Макс тоже уставился на меня в ожидании. Я огляделась в поисках места, где можно угнездиться. Кресла с моим платьем отпадают, я там банально не помещусь. А вот диванчик подойдет. Под пристальными взглядами продефилировала до ближайшего диванчика. Уселась, расправляя юбки. Сложила руки на колени, как примерная девочка. Дальше оттягивать неизбежное не получится. Вдохнув поглубже, начала свой рассказ. «Так случилось. Я не из этого мира. Меня к вам бабуля отправила. Она сказала, что магия в вашем мире медленно, но верно угасает, и только я могу ее возродить». Для этого нужно воссоединить вместе все драконьи-артефакты, которые являются якорем для магии в вашем мире. А это может сделать только та, кто даровала этому миру магию. Ну, или ее потомки. Вот. Но магию этому миру даровала давно покинувшая наш мир богиня Мара. С ее уходом была утеряна часть магических артефактов, и наш род утратил возможность перевоплощения в драконью ипостась. С тех пор магов в нашем мире рождается все меньше. Король недоверчиво коснулся рукой золотого ободка на голове. «Ну да, моя бабуля Мара. Она сама не может вернуться в этот мир по независящим от нее обстоятельствам. Вот и приходится теперь мне отдуваться». Я скромно потупила глазки. «Ты внучка богини Мары?» Оба мужчины от чего то вскочили. «Ну да, я вам об этом уже битых полчаса говорю». Макс запустил руку в волосы, разлохматив идеальную прическу. «Таким он мне даже больше нравится». Сквозь ресницы я продолжала рассматривать моего принца. Хорош чертяка. Их величество начал метаться туда-сюда по комнате. Я скромно сидела, ожидая, когда мужчины немного успокоятся. «Внучка богини Мары, корона королей Аракс, истинная будущего правителя Таивана, если есть еще что-то, что нам нужно знать, говорите сейчас, не томите!» Их величество остановился напротив меня. Остальное так, по мелочи. Я махнула рукой. «Я Максимусу расскажу, если что, а он уже вам». Я не представляла, что еще может быть интересного узнать о моей скромной персоне. Прибыв из немагического мира, я все здесь воспринимала как должное. Единственное, теперь и вы, и Макс, можете обращаться в драконов. Ваша аура уже полностью поменялась, я ясно это вижу. «Вы можете видеть ауру?» Король чуть не подавился, произнося это. «Могу, конечно». И если нужно, могу подправить. Вот у вас проблемы со спиной, хотя о чём это я? При первом же обороте будете полностью здоровы, запустится регенерация и долголетие. Так что можете ещё долго править Таиваном в своё удовольствие. А нам с Максом нужно ещё учиться. А ещё я мечтаю попутешествовать. Увидеть мир. Нет, не так. Увидеть миры. Ну да, ну да. Богиня. Бормотал он себе под нос. потрясённо рассматривая меня, словно только что увидел. Тут мой принц не выдержал и, подойдя к диванчику, встал передо мной на колено. «Милая, ты не перестаёшь меня удивлять с нашей первой встречи. Чувствую, мне никогда не будет скучно с тобой». Он взял мои ладони в свои и, под слова в каждую, прижал к своим щекам. Это он правду говорит. «Со мной скучно не будет. Вечно я попадаю в какую-нибудь переделку. Кстати, чуть не забыла». Я и мои друзья с боевого факультета поймали, наконец, похитителей лазурнитовых накопителей. Но там не всё так просто. Что-то связанное с тёмной сектой бога Мора. Нужно бы провести расследование и подробно всё узнать. Кажется, это именно они причастны к пропаже королевских артефактов много лет назад. «Во что ты ещё успела ввязаться, солнце моё?» Макс, улыбаясь, потянул меня к себе, и я опять оказалась в его объятиях. Пришедший, наконец, в себя его величество, Лукаво улыбаясь, произнес «Думаю, правильным будет сейчас вернуться к нашим подданным и объявить радостную весть о том, что королевские артефакты воссоединились. Тем более, что магический всплеск был такой силы, что многие уже догадались, я думаю, в чем дело. И мы вернулись назад в тронный зал. Теперь, когда мне ничего не мешало и не тянуло за душу, я уже могла полностью расслабиться и получать удовольствие от праздника».